Содержание Повести Двор прадеда Гриши Шельмы гадские Дурак Сокровище Музыка Видение Счастье Кража Кикимора Тот свет Песня О старатели. Новочеркасск Плохая жаба Как у латыша Вареник счастья, майя, печенеги, планетарий, восьмой пароход, там, черва, прорицание. Персона в недостоверности. Прощание с архивариусом. Глава первая, глава вторая, глава третья, глава четвертая. Почему великий тамбур-мажор ненавидел путешествия тайны жалнерского искусства или разоблачения доктора Казина? Глава первая, глава вторая, глава третья, глава четвертая, глава пятая. По следам дворцового литовриста. Дело об инженерном городе. Приложение к фотоальбому. Часть первая, часть вторая, Часть третья, часть четвертая, часть пятая. Эпилог. Конец содержания.